Глава 50. -я. Сенсация. Лё Фигаро. Номер 163 от 15 октября 1910 года. Как передают ведущие мировые телеграфные агентства, русская исследовательская экспедиция, работавшая на Мадагаскаре, по счастливой случайности наткнулась на культовый храм малагасицев с верховным божеством Айри. Деревянная статуя была сплошь усыпана золотыми монетами и инкрустирована драгоценными камнями. По предварительным оценкам, стоимость найденных сокровищ составляет более 10 миллионов франков. Ещё в конце XVIII века обригена уничтожили поселение морских разбойников, так называемую Либерталию, и разграбили пиратскую казну. Эими драгоценностями туземцев украсили изоваяния своих богов. Позднее, во время высадки французских колонистов, дикари спрятали идолов в труднодоступных джунглях. Все попытки отыскать святыни малгашей до сих пор терпели неудачу. По сообщению нашего корреспондента из Тананаривы, в настоящее время губернатор острова проводит интенсивные консультации с Парижем для решения вопроса о дальнейшей судьбе находки. Между тем, согласно информации, полученной нашей газетой из неофициального источника, флагманский крейсер «Ла Файетт» уже покинул Марсельский порт и отправился к берегам Мадагаскара. Возвращаясь к вчерашней новости об обнаружении все той же экспедиции целлокантуса, кистеперой рыбы, вымершей миллионы лет назад, мы можем сообщить, что в этом вопросе французское правительство решило пойти русским на уступки и великодушно позволила вывести реликтовую особь в Россию. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логос-Вос сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.